Но в палате никто не отозвался на этот призыв, кроме телевизионного экрана, на котором лобызал микрофон какой-то завитой тенорно-сопранный певец. Даже Эдик, осуждающе, посматривал на своего друга и дальнего родственника. А у Маринки и говорить не стоило. Черт шкадливо избегал ее презрительного взгляда и взгляда, который еще полсуток назад она обещала ему все адовые наслаждения. — Да, нехорошо получаться, Яша, не по-мужски. Ну, не хочешь жениться, не женись, а при чем тут дитя? Почему ребенок должен страдать? Тягуче стал выговаривать Ахинеев непутевому бесу. — Босс, да что ты понимаешь? В наших брачных связях. Еже же племенной черт, столбовой долянин. А кто мне позволит вот так, очертя голову, Жениться на первой прилетевшей? Хотя, не скрою, нашим девочкам да ее шарма Ой, как далеко, за исключением Мариночки. ну даже с женщиной из родной преисподней Я могу связать судьбу лишь в том случае, Если она ведьма или чертовка с генеалогией. По их единице, а те, что бьются вокруг, стервы, почище майки. Вот ежели сам и прикажет, то никуда не денусь, женюсь. Но лучше бы он приказал на Мариночке жениться. Ох, и чертенят понаделали бы. — Очень надо иметь в мужьях такого кобеля, как ты, равносильно что самой в петлю залезть, — пробурчала Марина, — отбиваясь от подъюзившего к ней черта и хлопнув его лап лапам. «Кто тут В. И. Ахинеев. В палату вошли два крепко сбитых черта в красных кожаных комбинезонах с позументами. «Фельдтегере от Антихриста!» — смехнул Ахенев и поднялся из кресла, давая понять, что он как раз тот, кем интересуются. По приказанию Верховного Нечестивца прибыли сопровождать вас на встречу с параситянами. Собирайтесь. Босс, я с тобой. Не имею права отставлять без охраны. Да и параситяне, хоть и отклонились от тада, пришли не ко двору, Люциферу первому, как не верти, а родственнички. 127 двадцать седьмая вода на киселе, а корень-то один... Пара тысячелетий прошло, как в бега подались. Слыхал, переродились в антигуманоидов. Интересно взглянуть, какие они из себя. Яков зашустрил по палате, разыскивая, что деться. «Маринка, где мои шмотки? Но не в этой же полосатой рубе, как белый каторжник, идти навстречу. Во-первых, ты не хуже меня знаешь, что осталось от твоей фирмы. Ванна в углу валяется». Но во-вторых, будь моя воля, пустила бы тебя голяком по аду гулять, Дон Жуан, рогатый. Разобиженная, ревнующая черта уже и неизвестно кому, Маринка фыркала дикой кошкой. — Да не носись ты по комнате! — Эдик спокойно взирал на Яшины сборы. — Да все равно скафандры напялить. — А ты что, разве не с нами? Черт удивленно уставился на Тимовского. — Родственнички-то в основном по твоей линии. — Нет, дорогие мои друзья, я остаюсь. Нагляделся я и на гуманоидов, и на проксимоцентаврян, и на прочих плутонян, дорвачки, А лучше наведусь к исчадьям, разберусь по-своечке. свойски. Так, босс... «Топай один! Я с Эдиком!» «А ну, прекрати дурить!» Владимир Иванович и так, подзадержавшийся в шестом круге, представил, сколько глупостей может натворить полный мстительного энтузиазма черт. «Разговорчики!» Иванович Ивановичу опостылило, мотание по к рукам, Материала, собранного им для написания не только правдивого отчета о сатане, но и собственные потрясные книги, а не дешевки хваталось избытком. И фантаст ретроспективно прокрутив в голове свою роль в скитаниях из круга в круг решил, довольно быть наблюдателем, пора менять позицию и хоть к финалу проявить активность и инициативу, поглядеть, что творится в седьмом, и возвращаться на круги своя. И с надо встретиться, поговорить, обсудить, сатане намекнуть. Все, Яша, вопрос исчерпан. Пошли, Мариночка. Если желаешь, можешь составить компанию. Думаю, что сумею провести навстречу своих друзей. К счастью, тут не ЦДЛ и не ЦДР. Но девушка, сославшись на занятость, отказалась. — Эх, босс, тебе определенно нельзя потреблять больше двух стаканов. Чуть перебрал — сразу таким вредным становишься. — Жуть! — недовольно ворчал: черт. Но, поняв, что в шутить не расположен, ослушаться не решился и вышел из палаты следом. Гусеницы транспортера высекли искры с булыжной мостовой, и через пяток минут тряской гудящей езды, последний этап, который проходил под углом 45 градусов, фантаст, ядовы парламентарии въехали в темный, без огонька двор. Один из сопровождающих фельдгигерей объявил, мы находимся на суверенной территории посольства планеты Парасит, но для встречи с представителями, Другой преисподней необходима дополнительная экипировка.